Дмитрий Салонин Мост Как автор, в моей голове выдуманные истории часто переплетаются с реальностью, переплетаются тесно и прочно, выстраиваясь в готовой цельной картинке. Читатель вряд ли замечает лёгкие прикосновения реальности, отражённые в каких-то мелочах. Фраза героев в названиях населённых пунктов или определённых местах, однако для меня эти мелочи имеют огромное значение. Приятно думать, что важные события из реальной жизни помогают выстраиваться новым историям, оставаясь в тексте. Интернет помнит всё, знаете ли. Если вы читаете или слушаете этот текст, значит я смог зафиксировать то или иное реальное событие, оказавшее на меня критическое влияние. Вы сможете порадоваться вместе со мной или наоборот погрустить. В любом случае жанр небольших произведений для меня штука новая, а событий, которыми хотелось бы поделиться, бесконечно много. Знаю, читатель ждёт от меня продолжения за виши где-то в подсознании, второй части почти как в кино, но я не профессиональный писатель, способный выдавать пару десятков страниц в день на заданную тему. А текст, выходящий из-под моего виртуального пера, во многом обусловлен реальной жизнью. Я надеюсь, читатель меня поймёт и с удовольствием погрузится в новый мир. Мир мрачный, полный недосказанности и тоски, но по-своему притягательный и интересный. В нём всегда нужно быть начеку, экономить воду, опасаться ночи и не доверять незнакомцам. А ещё важно любой ценой перейти мост Только прошу вас, не забывайте, мост у каждого свой. Приятного путешествия, друзья! Из всех чудес, которые могут с нами случиться, самое главное чудо встречи. Встреча с тем человеком, при виде которого пульс учащается, а на лице появляется улыбка. Цените такие встречи, друзья. Цените и берегите встретившихся вам людей. А этот повест посвящён синеволосому чуду, благодаря которому я вспомнил, что вообще умею собирать из букв слова, а из слов связный текст. Как бы там дальше не повернулось, Маш, спасибо тебе. другу, но не нахожу друзей. Хорошие люди навсегда останутся в памяти моей. ОЗУ, Норма Джин. Утренний туман рваными клочьями ползал с покрытых редкими кедрами и соснами склонов гор, скрапливался мутно-серой неподвижной массой в низинах и лощинах, зябкой влагой пробирался под воротник ветровки. заставляя ежиться и мечтать о тяжелом, теплом одеяле, а лучше натопленной баньке. Но ни одеяла, ни баньки в ближайшей перспективе не было. Было только пасмурное, низко нависшее над горами небо, разбитая бетонка, протянувшаяся по краю заповедника и угрюмый притихший лес. Хлюпали насквозь промокшие от росы китайские трекинговые ботинки, плечи ныли от тяжести рюкзака, и еще безумно хотелось выкурить сигарету. Но жаловаться нечего, сам ведь купил эти ботинки, сэкономил на малоизвестном туристическом бренде. Грудной и поясной стяжки, в которых теперь отчаянно нуждались уставшие плечи, с лямок рюкзака я тоже снял сам, впоследствии благополучно где-то потеряв. А сигареты? Да-да, их я тоже сам скурил. Верно говорят, мы сами виновники всех своих бед. Впрочем, проблему с сигаретами решить довольно просто. Достаточно выбраться к любому очагу цивилизации, туда, где еще совсем недавно были обжитые человеком места. Сколько там времени прошло с тех пор, как началась вся эта кутерьма? Пару месяцев? Чуть меньше даже, хотя по ощущениям вечность. Промозглая осенняя вечность, пропитанная запахами леса, дождя и... гнили. Впереди, через пару километров, бетонка упиралась в визит в центр национального парка, занимавшего внушительную часть заповедника. Оттуда уже хорошая, недавно заасфальтированная дорога вела к небольшому закрытому городку. Паре поселков и мосту через широкую, неторопливую Сибирскую реку. За мостом, судя по разговорам в военных, в эвакуационных лагерях всё могло быть по-прежнему. Не факт, конечно, живых людей я не встречал уже больше недели, но других вариантов всё равно нет. Вечно скитаться по здешним лесам не получится, к тому же нервишки начинают шалить капитально, сильно давит и ситуация, и обстановка вокруг. Дом Остая ещё нужно добраться. На словах-то всё просто, а вот если по карте от визит-центра до городка километров 10 выходит. А от городка до дома Остая ещё 15. Да уж, неприятная история со мной приключилась, мрачная во всех смыслах. Рад раздуми меня отвлёк приближающийся со стороны города стрёкот винтолётных лопастей. Зараза, погода ведь не лётная, ветер, туман. Это только в кино герой может запросто спрятаться от винта крылой машины под первым попавшимся кустиком. Реальность сурова. В прохладную погоду даже банальный тепловизор, установленный на борту, может серьёзно осложнить жизнь человеку, желающему остаться незамеченным. Я выругался и судорожно осмотрелся. Сывосные пихты с кедрами, какой-то валежник вдоль обочины, под которым явно толком не спрятаться. Где же затаиться, где? А там что? На обочине метрах в 100 от меня виднелся серо-тливый уткнувшийся в дерево серый микроавтобус. Вполне себе вариант, если добежать, успею. Главное, чтобы в нём. Впрочем, чёрт с ним, на месте разберусь. Звук вертолётных двигателей стал гораздо ближе и отчётливей, стрекочет, подвывает характерно, точный Ми-8. Я его ни с чем другим не спутаю, всё детство такие над домом летали, значит военные. Я поправил рюкзак и со всех ног припустил к микроавтобусу. Водительская дверь старенькой Хонды была приоткрыта, поэтому я не поленился аккуратно проверить салон, прежде чем юркнуть за руль. В микроавтобусе никого, характерного запаха гнили тоже нет. Только вещи вокруг раскиданы, одежда, дорожные сумки, тряпё всяке. Капот сильно смят, это заметно даже с водительского места. Значит, автомобиль не на ходу, и хозяева покидали его в спешке. Хорошо хоть крови нигде нет, и на том спасибо. Пригнувшись к крылу, я спрятал руки под панель и натянув капюшон, чуть повернул голову, глядя в небо. Вертолёт не заставил себя долго ждать. Камуфлированный Ми-8 прошёл низко над дорогой, держа курс примерно в том направлении, откуда я пришёл. На хвостовой балке широкая белая полоса, характерная для работающей в зоне так называемого эпидемического очага техники. Опознавательные знаки и бортовые номера наспех закрашены, а по бокам пилоны с подвесным вооружением. Неуправляемые ракеты вроде как я толком не разглядел. Не зря свалил, получается. Вряд ли пилоты собираются кого-то там спасать. Да и спасать, собственно, некого. Немного отдышавшись, я подождал, пока натужно бухающее в груди сердце успокоится, и решил на всякий случай изучить содержимое бардачка. С одной стороны, мародёрство, конечно, с другой шанса на то, что хозяин микроавтобуса вернётся минимальный, а мне ещё топать и топать. В рюкзаке лежала пара трофейных сухих пайков, но я планировал скрывать их только на длинных привалах, поэтому случайно подвернувшийся шоколадный батончик был бы, кстати, Вы, ничего съедобного в бардачке не оказалось. Я обнаружил чехол с солнцезащитными очками, бумажник, в который даже не стал заглядывать, набор отвёрток, документы на автомобиль, каталог каких-то красок и, вот чудо, почти полную пачку сигарет. Кенц с кнопкой, то ещё удовольствие, но мне ли придираться? В предвкушении утренней сигареты, без которой нормальный день просто не может начаться.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 Я отчаянно хотел изопить всё это удовольствие крепким обжигающим кофе, но у меня была только фляга с водой. Вода мерзко отдавала химией, зато наклейка со вчерашней датой, печатью и многообещающей надписью проверено немного успокаивала. Такую воду можно пить, а привкус к нему со временем привыкаешь и перестаёшь замечать. Так же, как перестаешь замечать мерзкий гнилостный запах, сыпь по всему телу от постоянных уколов и какую-то общую обреченность вокруг. А тут по-другому нельзя. Либо ты привыкаешь, либо то, что от тебя осталось, вывозят в черном пакете на полигон для дальнейшей утилизации. Я глянул на часы, половина десятого. В полдень нужно будет сделать укол, а сейчас пора идти дальше». Парковка перед визит-центром была забита автомобилями. Кроме хаотично оставленных легковушек, посетители национального парка виднелись несколько скорых, автобус медицины катастроф и фура с названием одного из супермаркетов на длинном борту. Сразу за названием ярко-красной краской был намалёван жирный крест. Я не слишком удивился. Всевозможные грузовики, оставленные у мест массового скопления людей, стали привычным делом. Экстренные службы реагировали как умели, где-то даже с относительным успехом, который на общем фоне всё равно оставался каплей в море. Вытащив из кобуры пистолет, я на всякий случай проверил патрон в патронике. Полезная привычка, хотя стрелять отчаянно не хотелось. Во-первых, это совершенно лишний шум, во-вторых, патронов и так вот наплакал. Пистолет Макарова и три снаряжённых магазина я нашёл на импровизированном блокпосту вскоре после того, как покинул эвакуационный лагерь. Блокпостом, правда, то не доразумение, можно было назвать с натяжкой. Пара патрульных патриотов, лента с шипами, дорожные конусы. Судьба полицейских легко угадывалась по множеству стреляных гильз и обилию следов на асфальте. Если разобраться в нынешней ситуации, оружие так себе помощник, шума много, патронов мало. Да и стрелок из меня посредственный, хотя заряженный пистолет в руках дает ложное ощущение безопасности, поэтому мои главные друзья — тишина и незаметность. Осмотревшись, я двинулся к двухэтажному деревянному зданию визит-центра, осторожно переступая по прелой листве. Пришлось лавировать между распахнутых дверей автомобилей, попутно представляя, какой хаос творился здесь в первые часы. Люди пытались выехать с парковки, сигналили, орали друг на друга, а со стороны города уже подтягивалась, завывая сиренами, вереница машин скорой помощи. Давка, паника, суета и полное непонимание происходящего. Капоты и багажники открыты почти везде. А внутри автомобилей наверняка не осталось ничего полезного. Я тут уже позже возвращались сюда те, кому повезло. Тащили аккумуляторы, бензин, инструменты, тёплые вещи. Большая часть посетителей национального парка заядлые туристы. А туристы, как известно, народ запасливый, частенько возит с собой много полезных вещей. Размышляя, я не забывал посматривать по сторонам. Днём, конечно, безопаснее, чем ночью, но всё равно лучше сохранять бдительность. Как там было написано в памятке, которую настоятельно требовали выучить перед командировкой сюда. В светлое время суток осмотр тёмного помещения на наличие агрессивно настроенных лиц из числа пострадавших рекомендуется начинать с окон. Периодически стоит издавать редкие отчётливые звуки, постукивание по стёклам дверей, для выявления признаков нахождения агрессивно настроенных лиц из числа пострадавших. Передвигаться рекомендуется медленно, внимательно осматривая пространство под ногами и вокруг себя. Больше всего забавлял термин агрессивно настроенные пострадавшие лица. От него за километр несло козённостью и непреодолимой штабной глупостью. Но в остальном памятка оказалась вполне полезной. В соответствии с рекомендациями я медленно обошёл вокруг здания визит-центра, попытался разглядеть хоть что-нибудь через мутное стёкла и даже постучал рукоятью пистолета по двери. Тишина. Только ветер завывал среди причудливых изогнутых скал-останцов, да поскрипывали стволы могучих сосен. Я подошёл к раздвижным дверям главного входа, держа пистолет наготове. Вот элемент сработал, и двери бесшумно разъехались в стороны. Зону эпидемического очага от сети почему-то никто не отключал, поэтому электричество повсеместное имелось. Видимо, считали, что не успевшем эвакуироваться без него будет совсем несладко. Другое дело, что под станцией частенько вышибало от чего тот или иной район погружался во тьму, а восстанавливать их было некому. Визи центр это участь пока миновала. Чему я не сказан обрадовался? Значит, помимо сытного обеда получится зарядить телефон, радиостанцию, аккумуляторы для фонарика. Однако стоило мне шагнуть внутрь, как в нос ударил сладковатый запах гниющей плоти. Блять! Сквозь зубы выругался я. Воняло в тёмном вестибюле основательно, значит, источник запаха либо находился поблизости, либо их было несколько, что стремительно сокращало шансы на уютный отдых. Прищурившись, я увидел на стене оранжевый гнёк выключателя. Агрессивно настроенные лица из числа пострадавших склонны негативно воспринимать дневной электрический другой яркий свет. В светлое время суток кремяцу укрыться в тёмных помещениях, подземных инженерных коммуникациях, подвалах зданий и сооружений. Память услужливо подкинула соответствующий отрывок из памяти. Чуть помедлив, я нажал выключатель. Под потолком вспыхнули лампы дневного света, заставив с непривычки зажмуриться. Открыв глаза, я не увидел ни горы трупов, Не забрызганных кровью стен. Такое чаще бывает в третьесортных фильмах ужасов, а не в жизни. В вестибюле стойки администратора выглядели так, будто ничего не случилось. Книжки и брошюры аккуратно расставлены на полках, с плаката на стене машет лапкой толстая, довольно жизнью белка. Мягко горит подсветка в холодильнике с прохладительными напитками. Картину порцеля только жирной коресно стек ле холодильника и труб.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 Самый незащищённый участок тела и самая характерная травма. В районе яремной вены отсутствовал кусок плоти. На форменной куртке инспектора не так уж много крови, значит, мужика тупо выпилили, высосали, как маринованный помидор. Так себе сравнение. Да и вообще человек я довольно презгливый, но что поделать? В зоне эпидемического очага цинизм как-то быстро и незаметно берёт верх над презгливостью. С раной, правда, что-то не так. Понятно, что вырвано зубами, но обычно укусы выглядят куда более крупными. Фантазия услужливо подкинула образ кровожадного лохматого пекинеса. Я нервно хохотнул, опасливо глянул в коридор, ведущий вглубь здания визит-центра и... Замер. Стараясь не делать резких движений, медленно поднял пистолет, чувствуя, как волосы на затылке начинают шевелиться.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 Победа тя смок только через час. Сначала ждал, не прибежит ли кто на мой выстрел, потом не без труда вытащил на улицу инспектора лесной охраны, следом осторожно вытянул девочку, найденной в здании верёвкой. Пока тащил её, старался не смотреть на заляпанный кровью и развороченной шее розовый рюкзачок с каким-то смешным мультяшным мышонком. Подозреваю, этот мышонок ещё не раз приснится мне в ночных кошмарах. Забив магазин с огни найденные на полу четыре патрона примкнул его к его карабину и положил на самое видное место, тот самый оранжевый диван, возле которого неосмотрительный инспектор лесной охраны совершил последнюю в жизни ошибку. Взял на руки испуганного, потерявшего родителей ребёнка. Не самый безопасный способ оставлять бесхозное оружие, но и смысла тащить с собой тяжёлый карабин нет. 410-й калибр сейчас мало распространён. Вряд ли где-то попадётся, а мне 4 патрона погода не сделают. К тому же это своего рода проявление вежливости. Может, сайга так и останется лежать на диване, а может спасёт кому-то жизнь. Ношен инспектор я тоже брать не стал, оставил на полу. Обед получился сытным, но особых эмоций не вызвал. Я без аппетита пожевал гречку с говядиной, закинул в себя овощное рагу, галеты с колбасным фаршем и смешал остатки чистой воды с каким-то якобы тонизирующим порошковым напитком. Прилива сил после его употребления я не почувствовал. Зато желудок отреагировал недовольным урчанием. Извини, друг, пока только сухпайки. Я похлопал себя по животу. «Выберемся, шаурму сожрем. Большую такую, с беконом». Больше всего напрягало отсутствие воды. Точнее, воды вокруг хватало, но вот последствия ее употребления могли стать весьма плачевными. Скрыв холодильник, я долго и придирчиво ковырялся среди бутылок с местной минералкой, старательно выискивая хоть что-нибудь произведенное раньше, чем в сентябре. Большая часть бутылок оказалась уже из проблемных партий. Однако у самой стенки холодильника мне удалось найти две минералки со вкусом лимона, выпущенные ещё прошлой весной. Вполне себе вариант, особенно если обеззараживающих таблеток добавить. Пискнули часы на руке, полдень.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 Сложность у меня стабильно возникала на последнем этапе, но ну, не может здоровый, адекватный человек взять и такое с собой сотворить. Однако приходилось, шприц-тюбики, выдававшиеся под роспись в бакелитовых советских еще ампульницах, в этих краях стали основным залогом долга и относительно счастливой жизни, наравне с умением быть тихим и незаметным. Справившись с накатившей после укола волной неприятного болезненного тепла, я отправился каратать время к огромному информационному щиту, наспех установленному прямо под вывеской Флоры и фауны заповедника. Надпись красной краской по верху щита была не такой позитивной и сухо сообщала, что в здании визит-центра находится сборный эвакуационный пункт. А сам щит был усеян всевозможными объявлениями, фотографиями, водительскими удостоверениями и ксерокопиями паспортов. Непонятно, кто и зачем занимался тут этой бумажной чепухой, когда нужно было проводить массовые эвакуационные мероприятия, но у щита я завис надолго. Как раз до того момента, как звуковой сигнал зарядного устройства сообщил мне, что можно забирать аккумуляторы и валить куда подальше. Перечитывая написанное неровным почерком объявление и разглядывая фотографии, я невольно задержал взгляд на изображении девушки в парке защитного цвета. Короткие синие волосы, умилительные ямочки на щеках, очки в аккуратной оправе. Красивая. Девушка улыбалась, глядя в камеру, а за её спиной над горами горел осенний закат. Жива ли она? Кто знает? постоял, разглядывая грузных, хмыкнул, кевнул и пошёл собирать вещи. В планах на день было добраться до окраины города и устроиться на ночлег в одном из частных домов, чтобы завтра поскорей перейти мост. В одной народной мудрости, точной формулировке, которую я не помню, суть заключается в том, чтобы не рассказывать никому о своих планах, видимо, даже самому себе. Мне сбиваются от этого плана, не идёт им такое на пользу. Мудрость тем не менее вспомнилась, как обычно бывает, чуть позже, чем требовалось. Собрав пожитки, я бодро покинул территорию визит-центра, вышел на роскошно асфальтированную дорогу, набрал полный лёгкие свежего горного воздуха и на ровном месте подвернул ногу. Сука! Заорал я от неожиданности и тут же спохватился. Шуметь-то нельзя, а от моего крика с ближайшего кедра даже шишки, кажется, посыпались. Не переставая материть китайские ботинки, я торопливо покинул место происшествия, подволакивая ногу и прикидывая, насколько серьезно ее дернул. Наверняка банальный вывих, но по ощущениям левую ступню будто оторвало. Боль была сильная, пульсирующая, от неё бросало в пот и темнело в глазах. Каким-то чудом, преодолев метров 300, я забрался в кузов удачно подвернувшейся бортовой газели, устроился на полу и минут 20 тупо лежал, переводя дух. Боль в ноге не утихала, накатывала волнами, поэтому первым делом я снова преодолел себя и воткнул в другое бедро шприц-тюбик с нефопамом. Это примерно как промедол, только действует не так долго и продается совершенно легально в любой аптеке. Про нефопам я не так давно узнал на курсах по тактической медицине, куда записался в надежде интересной с пользой провести выходные. Минут через 15 должно полегчать. Правда, побочка у него обидная. Тошнит иногда долго и беспощадно. Опытные санитарные инструкторы в зонах боевых действий справляются с этим неприятным побочным эффектом при помощи любых противорвотных препаратов. Вот только до опытного санитарного инструктора мне ещё дальше, чем до моста, поэтому в аптечке ничего противорвотного не водилось. А зря. Чтобы хоть как-то отвлечься, я у лёгся на бок, достал из нагрудного кармана ветровки туристическую карту и, подсвечивая фонариком, принялся внимательно её изучать. Кузов Газели, конечно, довольно уютное место, но ночевать в нём категорически не хотелось. Как я и предполагал, с обедом пришлось скоропастично расстаться. Зато боль в ступне поутихла, не ушла полностью, а будто бы спряталась. Прятаться она будет часов пять, и за это время вполне можно прохромать четыре с половиной километра до нового места, определенного мной как ночлег. Железнодорожная станция с красивым названием ОП Лесопарковая. Скорее всего, это и не станция даже, а действительно ОП. То есть остановочная платформа, но если верить карте, какие-то постройки вокруг нее имелись. Четыре километра, не десять.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 Обнаружив наконец подходящую палку, я обломал с неё сучки и кряхтя, как столетний дед, захрамал по дороге. Людей ни живых, ни других по дороге не встретилось, вертолёт обратно тоже не пролетал. Только гладкий, как зеркало асфальт со свежей разметкой, неприветливый лес вокруг, да брошенные легковушки и автобусы, распиханные по обочинам тяжелыми армейскими тягачами. Ближе к остановочной платформе, на перекрестке с какой-то проселочной дорогой, мне попался бронетранспортер с распахнутыми десантными люками. Бортовые номера замазаны, на башне знакомая белая полоса и буквы «КС».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 Сложившееся положение можно было бы назвать затруднительным, если бы не замерший у путевого знака остановка первого вагона, небольшой состав из маневрового тепловоза и трёх красно-серых пассажирских вагонов. В сгущающихся сумерках подсвеченная фонарями платформа выглядела словно островок безопасности, но тёмный поезд наоборот отталкивал пугающей неизвестностью. Но мысль о том, чтобы заночевать на платформе, мною даже не рассматривалась. Пару часов, может быть, протяну, а вот потом... Боль в ноге вспыхнула с новой силой, и я, стиснув зубы, захромал к составу. Торцевая дверь хвостового вагона была не заперта. Это оказался классический купейный Аминдорф. Призведённые в ГДР ещё лет 30 назад и впоследствии слегка модернизированные, несмотря на почтенный возраст, такие старички частенько встречались на просторах железных дорог страны, и эксплуатационный срок позволял. Да и мне они всегда нравились как-то больше, чем современные. Есть у старых вагонов своя особенная атмосфера. Даже сейчас я невольно улыбнулся, увидев знакомую с детства обшивку стен под дерево. И выцвечиваю ковровую дорожку на полу. В вагоне было уютно и надеюсь безопасно. Осматривать весь состав я не стал. Времени на это уже не было, поэтому я проверил купе, оба туалета, заблокировал двери, ведущие в соседние вагоны на улицу, а для верности вышел в тамбур и закрутил вентиль ручного тормоза. Не то чтобы я беспокоился о том, что посреди ночи меня куда-нибудь укатят, просто так было немного спокойней. Да и вообще, с вагоном мне повезло, следов недавнего пребывания других людей внутри не наблюдалось. Рундуки для багажа пустые, запаянные пакеты с постельным бельем аккуратно разложены по полкам. Я обнаружил только табличку на двери служебного купе «Ваш проводник Хисматулин Т.Р.» С фотографией улыбчивого, чуть кудрявого парня в форменной рубашке. Под табличкой висело расписание «Пой шел на Москву через Казань». Вот бы сейчас провалиться в сон, а проснуться уже подмерный перестук колёс. Выйти покурить на каком-нибудь полустанке, заварить острою лапшу быстрого приготовления, насыпать в фирменный гранёный стакан мерзкий в повседневной жизни, но такой вкусный в пути растворимый кофе. Ничего, всё ещё будет. А пока нужно привести себя в порядок и постараться уснуть до того, как за окнами вагона начнут шуметь безбилетные пассажиры.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 Навязчивое чувство лёгкого голода, жажды, слуховые, зрительные и иные галлюцинации, повышенная агрессия. Местами ничего, кроме улыбки, памятка у меня не вызывала. Множество военнослужащих, временно командированных специалистов и вообще всех тех, кого занесло в этот проклятый эпидемический очаг, запросто находили у себя и температуру, и тремор, и постоянное чувство голода. Потому что на дворе промозглая осень, работа тяжёлая и изматывающая, а если питаться сухими пайками каждый день в течение месяца, чувство голода станет постоянным спутником, проверено на себе. Из всего этого следовала гигантская текучка кадров, неразберихи и необоснованные больничные. Я видел некоторые документы с грифом для служебного пользования, так что знаю, о чём говорю. Часть из них даже тащу с собой в рюкзаке на списанном жестком диске, который необходимо передать под роспись из рук в руки. Ну или необходимо было передать, учитывая, что ждали меня еще месяц назад. Я поморщился, уселся на полку в служебном купе и осторожно стянул с вывихнутой ноги ботинок с носком. Распухло, и гематома виднеется». Неприятно, но не критично. Разувшись, я снял ветровку, закатал штаны и занялся личной гигиеной, вооружившись упаковкой влажных салфеток. Неполноценный душ, конечно, но лучше, чем совсем зарасти грязью. Чтобы не было скучно, включил удачно затрофейную радиостанцию, настроенную на частоту так называемого контингента сдерживания. Сквозь шум статических помех пробивался далёкий, уставший голос. работающим в зоне эпидемического очага прекратить работы до 9 часов утра завтрашнего дня, по возможности вернуться в места постоянной дислокации, обеспечить безопасность личного состава. Повторяю, Енисей, всем подразделениям, работающим в зоне эпидемического очага... Все, теперь точно наружу нельзя. Теперь любой посторонний для военных законная цель. Будут открывать огонь на поражение, а уже утром разбираться, кого они завалили. Среди прочих документов, попавшихся мне на глаза, запомнился довольно забавный рапорт по юствовавший о том, как некий военнослужащий на границе санитарно-защитной зоны Увидел на экране тепловизора подозрительный силуэт. Мисс Ходо почти не целясь завалил этот подозрительный силуэт гранатой из подствольного гранатомёта. Приложенные к документу чёрно-белые фотографии отвратительного качества изображали не маленького такого лося с развороченным боком. Нормально так вояка поохотился. Даже премию какую-то получил. Тем временем на частоте продолжался активный радиообмен. Бабо По передаёт, что с третьего ККПП завтра ближе к обеду. Пока икономьте, но таблетками не пользуйтесь. Вода завтра будет точно. Дунай, организуй до полуночи водку по метеоусловиям. Енисей всем. Тишина. Ближайшие полчаса по чистотам будет работать АИС. Ничего нового в эфире не происходило. Военные спасатели решали какие-то текущие вопросы, а загадочный АИС Это своеобразная автоматическая информационная система. Ирония в том, что каждый час ее включают вручную с довольно древнего компьютера, поэтому заявленной автоматизацией там даже близко не пахнет. Просто запись речевого сообщения, запущенная в стандартном медиаплеере. Закончив умываться, я выглянул в окно. Убедился, что на платформе и возле нее пока никого нет, и наглухо закрыл сдвижную штору. чтобы там ночью не происходило, наблюдать за этим не было никакого желания. Достав из рундука одеяло, я застелил полку свежим бельём, мысленно радуясь удачно подвернувшемуся поезду. Мы люди вообще недооценивают сон на мягком матрасе и чистых простынях. Для меня сейчас это было просто верхом наслаждения.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 Задумчиво повертев пенал в руках, я переложил его в нагрудный карман ветровки, поддёргал дверь в купе, проверяя замок, и улёгся на полку, сунув на всякий случай под подушку кобуру с пистолетом. Радиостанция начала бормотать что-то неразборчивое про санитарно-защитную зону и уголовную ответственность за незаконное проникновение. О, а и исключили. Да-да, знаю. А ещё нельзя употреблять напитки местного производства, воду из-под крана кипятить минимум два раза, не приближаться к агрессивно настроенным лицам из числа пострадавших, чётко и неукоснительно выполнять приказы органов правопорядка и прочее неинтересное, слышанное уже множество раз. Лучше бы музыку включили, честное слово. Вырубив радиостанцию, я улёкся на бак и задумался. Так ли мне нужно идти к мосту?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 Если вдуматься, мне ведь даже комфортно слоняться без дела по лесным лесам. Одиночество что тут, что во внешнем мире, дело привычное. Да уж, совсем мрачные мысли пошли. В стенку вагона вдруг что-то ударило, с улицы раздался приглушённый надрывный крик. Нет уж, нахер. Вы тут как хотите, а я, пожалуй, домой. Натянув на голову тонкое поясное одеяло, я закрыл глаза и почти сразу провалился в тяжёлый сон без сновидений. Проснулся я внезапно, ясным ощутив рядом чужое присутствие. Мы резко подскочив, я сунул руку под подушку, но вместо пистолета кулак сжал лишь влажную простынь. Блять, как же тупо попался. В купе было темно, хотя дневной свет уже пробивался в щель между оконной рамой и шторой, а входная дверь была приоткрыта. Рука судорожно зашарила по столу, нащупала тяжёлую алюминиевую фляжку. Подтянув её к себе, я хрипло спросил: "Кто здесь?" Щёлкнул выключатель над кэдном сиденья возле раковины и шкафа с аккуратно расставленными подстаканниками. Сидела та самая синеволосая девушка с фотографии в визит-центре.